Итак, все приведенные аргументы несостоятельны. С большим основанием можно утверждать, что как собака лает, когда ее дразнят и ласкается, когда ее ласкают, так и человеческой натуре свойственно на неприязнь отвечать неприязнью и сердиться, раздражаться при выражении презрения и ненависти. Уже Цицерон сказал...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 в глупости или в трусости. Древнегерманская пословица «На оплеуху следует отвечать кинжалом» — это возмутительнейший рыцарский предрассудок. Во всяком случае, отвечать или мстить за оскорбление — это дело гнева, а отнюдь нечести и недолго. Как это тщаться доказать апостолы рыцарской чести? Не подлежит сомнению что упрек оскорбителен лишь постольку, поскольку он справедлив. Малейший, попавший в цель намек, оскорбляет гораздо сильнее, чем самое тяжкое обвинение, раз оно не имеет оснований. Кто действительно уверен, что ни в чем не заслуживает упрека, тот, может, и будет спокойно пренебрегать ими. Однако принцип чести требует, чтобы он выказал отсутствующую у него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 готовностью тотчас же дать удовлетворение, то есть драться. Тогда все скоро бы поняли, что, раз дело дошло до брания оскорблений, то победитель, в сущности, тот, кто побежден в этой битве. Как говорит Винченцо Монти, обиды тем похожи на духовные процессии, что возвращаются туда же, откуда вышли. Тогда не было бы достаточно, как теперь сказать, грубость, чтобы остаться правым,